ЭКИПАЖ Изучение человека включает в себя три науки. Первая – это наука обычного знания. Вторая – наука необычных духовных состояний, часто называемых экстазом. И, наконец, третья и наиболее важная наука – наука истинной реальности. Наука, занимающаяся изучением того, что неизмеримо выше предметов изучения первых двух наук. Только реальное внутреннее знание составляет знание науки истинной реальности. Первые же две науки лишь отражают, каждая по-своему, третью науку. Они почти бесполезны без нее. Представим себе кучера. Он сидит на козлах экипажа и управляет лошадью, которая тянет за собой экипаж. Экипаж – это интеллект, высшая форма, в пределах которой мы находимся, когда сознаем свое существование и решаем, что нам делать. Экипаж дает возможность лошади и ездоку действовать. Это то, что мы называем ташкил – внешняя оболочка или формулировка. Лошадь, являющаяся движущей силой, символизирует энергию, называемую иногда эмоциональным состоянием, а иногда как-нибудь по-другому. Она необходима, чтобы привести в движение экипаж. Человек в нашей схеме есть тот, кто воспринимает наилучшим образом цель и возможности ситуации и направляет экипаж в заданном направлении. Каждый из этих трех элементов, взятый в отдельности, способен выполнять свои функции, причем достаточно правильно. Но общая функция, которую мы называем движением экипажа к цели, не может осуществляться до тех пор, пока действия трех элементов не будут согласованы правильным образом. Только человек, реальное «я». Знает необходимость экипажа лошади и кучера друг в друге, а также знает, как связать их действия. Великая работа в понимании суфьев есть знание того, как сгармонизировать функции описанных трех элементов. Слишком много седоков, неподходящая лошадь, чересчур легкий или тяжелый экипаж и результат не будет достигнут. Этот отрывок записан в дервишском манускрипте на персидском языке. Различные варианты его найдены в таких географических удаленных друг от друга школах, как «Дамасская» и «Делийская».